Это лишь плод воображения, галлюцинация, вызванная перенапряжением. И даже если они были галлюцинацией, призраки не отпирают двери, так? Они просто приходят, проходят сквозь них или просачиваются в помещение через щели в полу. Нажмите ноль, если вам нужна помощь оператора. Господи, я едва избежал шанса послушать эту записанную напрямую кумут второй раз. Я нажал на кнопку ноль. В трубке зазвучала музыка. Мелодия далеко, отдаленно напоминала «Прибудь со мной». После чего профессионально успокаивающий голос спросил, чем его владатель может мне помочь. Я едва подавил очень сильное желание прокричать «Моя рука! Ее так и не похоронили должным образом!» И бросить трубку. Вместо этого, держав плечом трубку возле уха и протирая лоб над правой бровью, спросил, ушел ли Джером Уайерман или нет. Позвольте спросить, кого из усопших он представляет. Жуткий образ возник перед моим быстрым мысленным взором. Безмолвный зал... Суда для покойников и Вайерман, говорящий «Ваша честь, я протестую». «Элизабет Истлэйк», — ответил я. «Да, конечно». Голос потеплел, стал более человечным. Он и его молодой друг только что отбыли. Кажется, они собирались заняться некрологом мисс Истлэйк. Возможно, у меня для вас есть сообщение. Подождете? Я ждал. В трубке вновь звучала мелодия «Прибудь со мной». В похоронных дел мастер вернулся. Мистер Вайерман спрашивает Можете ли вы встретиться с ним и э, мистером Кендури около вашего дома на Дюмаки в два часа пополудни? В записке указано. Если придете раньше, пожалуйста, подождите снаружи. Вы все поняли? Да. Вы не знаете, когда он вернется? Нет, об этом он ничего не сказал. Я поблагодарил его и положил трубку. У Арма редко брал с собой мобильник. Дай номера я не знал, но Джека телефон всегда был при себе. Я нашел в бумажнике его номер, набрал.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 Оттуда мы вылетим в Орли, и билеты стоят там дешевле, чем на тот рейс, который тут нам забронировал. «Думаю, мы можем позволить себе такие расходы», ответил я, пытаясь улыбнуться. Я ощущал странную смесь облегчения, разочарования и страха. Одновременно почувствовал, как оброчи, стягивающие голову, разжались и начали падать вниз. Мигрень как рукой сняла. Возможно, благодарить следовало миг, но обычно препарат... Это так быстро не действовало. Даже если запивать его напитком с большим количеством кофеина. «Ваш друг Вайерман связывался с вами этим утром?» – прокатал Кевин. «Да, он оставил сообщить на автоответчике». «И как он?» «Что, что была длинная история?» «Справляется, занимается похоронами. И Джек ему помогает, но он потрясен». «Поезжай тоже помоги ему», – сказал Том Райли. «Это твоя работа на сегодня». «Да, конечно, поддержал его Бузе. Ты же ск скорбишь, Эдгар. И тебе нет необходимости дальше оставаться в роли хозяина, принимающего гостей». Я позвонил в аэропорт, там говорила так, словно я запротестовал, чего не было и в помине. «Гольфстрим готов к вылету, и консерв уже помогает нам с отъездом. Как бы то ни было, утро в нашем распоряжении. Вопрос в том, чем нам заняться».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 «Заботься о себе, Эдгар. Я люблю твои картины, но гораздо больше горжусь тем, как ты двигаешься. Потрясающий прогресс. Хотела бы я показать тебя моей последней группе нитиков. Очень уж ты строгая, Кэти. Совсем и не строгая, она выцарала глаза. По правде говоря, внутри я мягкая, настоящая размазня. Потом надо мной навис Кеймен. Если вам понадобится моя помощь, незамедлительно связывайтесь со мной. Будет исполнено». «Сотчас же напишу по известному мне электронному адресу», — Кэмин улыбнулся. «Приятно, знаете ли, видеть улыбку Бога. Я не думаю, что вы уже пришли в норму, Эдгар. Могу только надеяться, что у вас все будет хорошо. Никто не заслуживает этого больше, чем вы». Я его обнял. Одной рукой. И он меня. Но двумя. К самолету рядом с Пэм. Мы поставили у трапа, пока другие поднимались в салон. Она взялась за мою руку внимательно посмотрела мне в глаза. Я собираюсь поцеловать тебя в щеку, Эдгар. Или смотрит? Я не хочу, чтобы она неправильно все истолковала, поцеловала, потом добавила. Я тревожусь о тебя. Взгляд у тебя какой-то такой затравленный, Элизабет. Она покачала головой. Он был таким и вчера вечером до того, как она появилась в Голливее. Даже когда тебя все радовало. Этот взгляд, не знаю. В прошлом я увидел лишь однажды в девяносто втором.